Глава 20. Вот не зря у меня было стойкое чувство, что что-то идет не так. Своим ощущениям надо доверять, а Феликсу доверять не надо, от слова совсем. «Почему ты меня не предупредил?» – спросил я у призрака. «Как вообще так вышло? Я знал, что Максим обманул Феликса, сказав, что сможет вселиться в меня. Так меня должны были протащить к месту ритуала». Но во время проведения призраку бы пришлось покинуть мое тело, и Феликс придумал, как меня задержать до завершения. Там я должен был героически спасать Арсения, а ритуал бы продолжался. Но все никогда не может идти по плану. «Он не говорил нам раньше», — поспешно ответил призрак. Лишь сегодня вдруг сказал, что раз я вселюсь в тебя, то и Арсений нам не нужен для приманки. У него есть другая кандидатура лекаря с патологоанатомической магии, Но я не видел этого врача. Он сразу же сказал мне отправиться за тобой. Черт, это плохо, ведь я даже не знаю, кто этот человек. Но в любом случае теперь надо спасти и его. Я не допущу случайных жертв, не в мою смену. «Тогда срочно выдвигаемся на место», — решительно произнес я. «Только Арсения найду». Прошел к своему ученику и вел его в курс дела. «Раз Феликс решил, что можно обойтись без тебя, то нечего тебе туда и идти», — подытожил я. «Слишком опасно. Я сам разберусь и с Феликсом, и с Некрасом. Тем более исход битвы был непредсказуем. Я не хотел подвергать ученика опасности». Все эти дни мы активно тренировались, но для самозащиты. Теперь же в его присутствии там не было никакого смысла. Однако ученик воспротивился. «Константин Алексеевич, вы готовили меня к этому!» — заявил он. «И теперь я просто не могу спокойно уйти домой. Я пойду с вами и буду с вами до конца!» «Сложная ситуация. Я не хочу подвергать Арсения риску, но он сознательно к нему готов». «Ты уверен?» — переспросил я. «Пойми». «Это очень серьезная битва. И Некрас и Феликс — сложные противники. В наших руках есть оружие против них, но я не могу знать, как все пойдет на поле битвы». «Уверен», — кратко ответил он. «В его глазах я увидел решимость. Это были не случайные слова, а тщательно продуманное решение». «Хорошо», — улыбнулся я. «Будешь делать все строго, как я тебе говорю». Он молча кивнул. Максим отделился от стены и подлетел к нам. «Определенно нужно продумать новый план», — проговорил я. «Слушайте». В двух словах объяснил каждому из них, как надо себя вести на кладбище. «Основная роль все равно будет у меня, но они здорово мне помогут». «Кость!» — внезапно раздался знакомый оклик. Максим сразу же растворился в воздухе, а мы с Арсением повернулись. Это оказался Никита. Он как раз сегодня дежурил. «Вы чего здесь?» «Пациенты интересного обсуждали», — отозвался я. «А что?» «Да почти полночь. Вы стоите с учеником посреди процедурной, без компьютера или истории болезни, и о чем-то шепчетесь», — пояснил Никита. «И готов поклясться, с вами еще какой-то силуэт был». «Ты просто переработал», — усмехнулся я. «Мы разговорились, вот и остановились прямо здесь, а силуэтов никаких не было». «Точно», — подтвердил Арсений. Никита подозрительно обвел взглядом процедурную. «Все равно странные вы какие-то», — протянул он. «Как будто замышляете что-то». Не дать воскреснуть великому некроманту и остановить создание великой некроманской империи. Ерунда, что мы можем замышлять, — усмехнулся я. Никита, ерунду какую то говоришь. Ладно, — протянул он. Может, правда привиделась. Но вы тоже не перерабатывайте. Домой давно пора. Думаю, Никита не поверил, но спорить не стал. Главное, что нам удалось посеять в нем зерно сомнения, и теперь он не будет стоять на своем. Как раз уходим. Мы с учеником направились к выходу. «Страшно, хозяин», — мысленно пискнул Клочок. «Но я тебя не подведу!» «Я знаю», — ответил я. «Пора выдвигаться на кладбище. Нас ждут великие некроманты». Феликс Александрович стоял посреди старого кладбища на подготовленной поляне и проверял схему по книге в последний раз. Все было готово. Просто идеально. Он готовился к этому дню очень долго и теперь любовался, как же идеально все выглядит. Артефакт, кулон Некроса, останки Некроса, свечи, Алина, молчаливо повисшая рядом с ритуальным кругом, и одна из жертв, а другую сейчас приведет Максим. Эта идея пришла в голову к патологу-анатому уже давно, но на всякий случай он ни с кем ей не делился. Боткин до последнего думал, что Феликс использует его ученика. Но был более подходящий вариант, человек, у которого патологоанатомический аспект тоже был развит до максимума, потому что он был хорошим патологоанатомом. Бывший врач из клиники «Империя здоровья» патологоанатом Антон Сергеевич. Феликс повернулся к нему. «Изможденный, бледный, худой. Смотреть противно, но жив, и это главное». «Как дела, Антон Сергеевич?» издевательски поинтересовался Феликс. «Цепи не слишком сильно руки и ноги режут». Патологоанатом поднял безучастный взгляд и ничего не ответил. Уже смирился со своей участью. «Честно говоря, первое время даже не знал, зачем оставил тебя в живых», продолжил Феликс. «Мне всего-то было нужно, чтобы ты освободил мне место в лучшей клинике Санкт-Петербурга и дал свои рекомендации. После этого ты был не нужен». Но я не убил тебя, а просто запер. И потом понял, что ты идеально подходишь для моей задумки. Он громко расхохотался. Все было просто идеально. Никто в клинике ничего не подозревал, — продолжил он. Представляешь, я специально вел себя так, что люди понятия не имели, что я за человек. Просто странный патологоанатом, от которого нужно держаться подальше. Даже Боткин меня не сразу раскусил. Феликс Александрович готовился очень долго. Он ходил на лекции Боткина, задавал тому странные вопросы о лекарской магии, издевался над своим лаборантом, пугал случайного интерна, которого отправили помогать ему. И никто долгое время даже не подозревал, что все это лишь прикрытие для настоящего дела. «Он скоро сюда придет. Правда, не по своей воле», — продолжил Феликс. Антон Сергеевич ему не отвечал, но ему было все равно. Он думает, что умнее меня, что сможет меня остановить. Но придет сюда безвольной куклы под контролем моего верного призрака и станет второй жертвой. И тогда великий некрас воскреснет. Даже раздражало, что патологоанатом ему не отвечал. Его воля и сила духа были сломлены, но некроманту было бы по душе, если бы тот вырывался и страдал. Он подошел к ритуальному кругу, тщательно проверил руны. «Хотите знать, что будет с вами?» — спросил он. «Когда ритуал начнется, надо чем-то занять время до начала ритуала. Жизненная и магическая сила двух моих жертв перейдет в этот кулон», — указал на артефакт Феликс. «Вы будете чувствовать, как каждая ваша клетка умирает, а магия покидает тело. Это будет мучительно больно, но вы не сможете это остановить, а потом вы умрете». Феликс достал из кармана склянку с жидкостью. Его запасной план. «Я не дурак», — добавил он. «Я знаю, что некрас может меня предать. Подготовился на этот счет. Купил у торговцев запрещенными зельями специальный яд. Содержимое пузырька переливалось ядовито-красным цветом. Этот яд убьет меня за минуту. А за эту минуту я разрушу ритуальный круг и верну некраса назад в загробный мир». «И мы умрем вместе», — торжественно заключил он. «Он должен принять меня как равного. Мы должны строить новый мир вместе», — он убрал флакон обратно в карман. «Так что, как видишь, я все продумал», — заключил он. «Не все», — внезапно раздался голос со стороны. «Ты смотрел мало фильмов. Типичный злодей, который долго рассказывает о своих планах, всегда проигрывает в конце». И к ритуальному кругу вышел Боткин. Я стоял на кладбище уже довольно долго. Слушал разглагольствования Феликса и убедился, насколько же он обезумел. Держать в заточении невинного человека и быть готовым убить себя, если его предаст некрас. Безумие! Поэтому даже не стал притворяться, что нахожусь под контролем Максима. Сразу вышел к ритуальному кругу. Феликс, хлопая глазами, смотрел на меня. «Счет один-один, дружище. Теперь я сделал кое-что неожиданное». «Максим!» — взвизгнул он. «Как? Что это значит?» Из-за надгробия выплыл призрак. Максим материализовался рядом со мной. Его полупрозрачная фигура светилась в лунном свете. «Я не подчиняюсь вам, господин», — заявил он. «Вы использовали меня и мою сестру! Я дал вам шанс послужить великой цели!» — выкрикнул Феликс. «А ты решил меня предать? Алина, останови его!» Призрак девушки послушно поплыл к своему брату. Она не приходила в себя. Сила воли у нее оказалась слабее, чем у брата. Она была простой марионеткой в руках обезумевшего патолога Анатома. Максим тут же ринулся ей навстречу. «Сестренка, нам это не нужно, мы не обязаны его слушаться», торопливо проговорил он. «Больше нет. Очнись, вернись ко мне. Нам помогут, мы уйдем с тобой на покой. Только вернись». «Она тебя не услышит», фыркнул Феликс. «Я связал вас с собой сильнейшим заклинанием. Теперь она, моя собственность». «Ты идиот», усмехнулся я. Она прежде всего душа умершей девушки. Какой бы силы заклинания ты ни наложил, ее связь с родным братом будет сильнее. Алина несколько раз моргнула и замерла. «Максим!» — воскликнула она. «Что происходит?» Получилось. Теперь осталось только освободить их души от связи с Феликсом. Я залез в карман и достал печать солнца и направил ее на них. «Свет от этого артефакта разорвет все земные связи и отправит вас на покой», — заявил я. «Вам остается только раствориться в нем». Печать Солнца могла делать и это, и я знал это с самого начала, но не мог освободить Алину и Максима раньше. Во-первых, потому что Феликс мог найти себе других призраков и начали страдать бы другие души. А во-вторых, чтобы не раскрывать наличие печати Солнца раньше времени». Призрак Алины слабо улыбнулся мне и тут же растворился в льющемся свете. «Мне жаль вас, господин Феликс», — заявил Максим. «Вы выбрали не тот путь». Затем повернулся ко мне. «Спасибо, что сдержали слово», — улыбнулся он мне. И тоже растворился в свете печати солнца. Брат и сестра обрели покой. Я опустил печать солнца, и она перестала светиться. «Думаешь, что переиграл меня?» — оскалился Феликс. «Соглашусь, предательство одного из призраков я не ожидал, но зато я прекрасно знал, что ты притащишь сюда этот артефакт. Или ты думаешь, мой великий учитель не рассказал мне, как ты одолел его в тот раз?» Он залез во внутренний карман и достал небольшой темный камень с красными прожилками. Я почувствовал, как от этого камня исходит темная магия. «Узнаешь?» — поинтересовался Феликс. «Конечно нет. Ты же не знаешь, что это. Две тысячи лет назад ты победил великого некроса печатью солнца, но у него остался один верный ученик. Ученик, который потратил всю свою жизнь, чтобы создать артефакт в противовес печати солнца, печать тьмы». Феликс погладил камень, словно великую драгоценность. Даже мерзко со стороны выглядела. Наедине их с этим камнем оставить, что ли?» «Упечатить мы одна задача», — продолжал он, — «уничтожить печать солнца, нейтрализовать угрозу. Я нашел его, и теперь лишу тебя твоего единственного оружия». Он поднял ее над головой, и камень взмыл в воздух, а вместе с ним из моих рук взмыло и печать солнца. Два артефакта столкнулись в воздухе, раздался оглушительный звук, словно треснул весь мир. Свет и тьма смешались И разлетелись во все стороны На секунду в небе загорелся очень яркий свет А потом оба артефакта пропали Они уничтожили друг друга Не было больше ни печати солнца, ни печати тьмы Феликс смотрел на меня торжествующе «Что теперь будешь делать, Боткин?» Издевательски спросил он Шесть дней назад Подготовка к бою с Арсением происходила не только физическая. Мы подготавливались и теоретически. В один из вечеров мы засели в библиотеке, изучая все источники про некромантию, которую только смогли найти. И в одной из книг я вычитал, что была создана печать тьмы. Мы не могли исключать, что враг каким-то образом сможет ее достать и воспользоваться. «Константин Алексеевич, что же теперь делать?» – занервничал Арсений. «У нас же весь план строится на вашей печати. Я уже практически научился создавать защитную оболочку вокруг себя. Думал, что мы дождемся нужного момента, защищенной от некромантии, и бахнем по Феликсу печатью». «Спокойно», — остановил я его панику, без истерик. Я уже и до этого догадывался, что, когда я уничтожил некраса, его ученики не могли оставить это без внимания, и наверняка должен был найтись верный последователь, который придумал бы, как решить эту проблему так что печать Солнца в основном мне нужна была для другого. Только с ее помощью я мог освободить призраков и отпустить их души. Я запланировал сделать это в начале битвы, а потом подозревал, что Феликс уничтожит мою печать. Поэтому у меня был запасной план на этот случай. «Главное оружие против некраса — это не артефакт», — заявил я своему ученику. «Это я сам. Лекарская магия всегда означала жизнь». С самого ее создания она прежде всего значила жизнь и противостояла смерти. Когда мы лечим человека, мы отсрочиваем его смерть. И так каждый раз. Серьезное заболевание или несерьезное, смысл всегда был в этом. Именно такая задумка и была у меня 2000 лет назад. И эту задумку исковеркали, распространив алхимию. Алхимия жила по другим понятиям, а фармакология, детище, алхимии – автоматически эти понятия переняла. Но чистая лекарская магия — это магия жизни. «Вы собираетесь победить некраса и Феликса своей магией?» — спросил Арсений. «Да», — ответил я. «Это единственный выход. Две тысячи лет назад я победил некроса печатью Солнца. Запечатал его силу, лишил его жизни. Но в этот раз мне надо было победить его дух, саму идею некромантии, зарожденную им». И в этот раз печать солнца бы не справилась в любом случае. Было бы повторение того сценария и снова бы лишь отсрочил воскрешение некраса. Я понял это уже давно. А слова проводника, что в этой битве мне не выжить, только подтвердили мои догадки. «Константин Алексеевич, а что же тогда делать мне?» Спросил Арсений. «Вы столько тренировали меня создавать этот чит, но не говорили зачем?» «Сейчас расскажу», — улыбнулся я в ответ. Корректировки в наш план пришлось внести уже сегодня, и пока я разговаривал с Феликсом, пока он нейтрализовал мою печать солнца, Арсений создал защитный барьер вокруг второй жертвы, мужчины с изможденным лицом, который тоже присутствовал на кладбище. Пока что я его не узнал. Что будешь делать, Боткин? Повторил свой вопрос Феликс. Нет больше твоей побрякушки. Я изобразил страх, отчаяние, панику и вообще все, что мог. О нет! — прошептал я. — Как же так? Что же теперь будет? Я умру? Главное — не переигрывать. Хотя Феликс от моих слов приободрился и вообще не заметил подвоха. Все-таки настоящий безумец не видит истины за своими бредовыми идеями. — Да, ты умрешь, — заявил он. И умрет вторая жертва. Не знаю, узнал ты его или нет, но это патологоанатом из вашей клиники Антон Сергеевич. А я ведь знал, что его исчезновение явно непростое, и думал, что на это повлиял Феликс. Но, судя по всему, этот больной человек держал анатома в плену. Это было невозможно предсказать. «И начну я с него, чтобы ты страдал», — заявил Феликс. «Он первым умрет. Пора приступать к ритуалу». «Стой!» «Так, Феликс, действуй по моему плану. У меня есть последняя просьба». — Если это про то, что после твоей смерти я должен позаботиться о твоей девушке, то я подумаю, — облизнулся тот. — Фу, как в нем уживается это желание, с желанием истребить все и создать империю смерти. — Да нет, я о другом, — я придал голосу дрожа. — Призови дух некраса, я хочу увидеть его, перед тем, как все случится. Феликс посмотрел на меня, прищурившись, но подвоха не нашел. «В принципе, это и для ритуала нужно», — заявил он. «Просто обычно сначала убивают жертв, а потом призывают дух. Но можно и наоборот. Идиот». Феликс закрыл глаза и начал читать заклинание призыва. Вскоре в ритуальном круге возник дух некраса. «Учитель», — поклонился Феликс, — «ритуал уже идет. Скоро вы восстанете из мертвых». «Хорошо». Прогудел голос, который я легко узнал и спустя две тысячи лет. Продолжай. Феликс просто сиял от гордости, смотрел на некраса с явным обожанием. Хорошо, учитель, он повернулся ко мне. Вот будущий правитель некроманской империи, мой великий учитель Некрас. Приветствую. Я ухмыльнулся. «Прошу прощения, но ваше воскрешение отменяется. Извините за предоставленные неудобства. Отправляйтесь назад, откуда пришли». «Что?» — взревел Некрос. «Простой смертный! Да как смеешь ты!» «Я просто предупредил», — пожал я плечами. «Как и предупреждает тебя, Феликс, что Некросу ты не нужен». Некромант резко обернулся ко мне. «Заткнись!» — выкрикнул он. Ты просто хочешь посеять раздор между нами. Нет, эти мозги уже промыты основательно. В общем, приступай, раз решил, подбодрил я Феликса. Он кинул на меня быстрый взгляд, но снова ничего не заподозрил и ударил некроманской магией по второй жертве, Антону Сергеевичу. И ничего не произошло. Он нахмурился, попробовал ударить снова, и опять эффекта не было. «Что ты творишь?» — взвал некрас. «Убей его! Убей их обоих!» «Я пытаюсь!» — нерешительно отозвался Феликс. Попытки одна за другой проваливались, и он не понимал, почему. А я понимал. Артений действовал строго по плану. Он прокрался к ритуальному кругу и создал защитный барьер вокруг второй жертвы. Мы обсудили это еще в клинике. И тренировки наши не прошли даром. Барьер был что надо. «Ничтожество!» — заревел дух Некроса. Ты самый ничтожный из всех моих последователей. Из тебя не выйдет ничего путного. Ты просто мусор. Как смел ты ставить нас рядом? Как смел ты называть себя некромантом? «Учитель!» — Феликс задрожал. «Что вы такое говорите?» «Я жалею, что именно ты занялся моим воскрешением», — ответил дух. «Ты ошибка!» Некромант упал на колени не в силах выдержать такие слова. Да уж, о чем я и предупреждал. Время для финального удара. Я готовился к нему все это время, заряжая свой магический центр. И сейчас резко выпустил лекарскую магию сразу из всех аспектов. Феликса, Некраса. И не только в них, а весь мир вокруг, сильно ослабляя всю некромантию в мире, чтобы постепенно эта магия либо угасла до такой степени, чтобы никому не причинить вреда, либо со временем вовсе исчезла. Тут уже зависит от того, насколько мне хватит сил. Победить можно было только таким способом. Если уничтожить Феликса, то другой некромант рано или поздно решит вернуть некроса. И что, снова меня на 2000 лет вперед отправят? Хватит с меня путешествий во времени. Так что я продумал этот способ. Победить максимально развитой лекарской магии, причем всю некромантию. И отдал себя без остатка, рискуя и вовсе самому исчезнуть. Я почувствовал, как вся магия покинула меня. И в следующее мгновение мир погрузился в тьму. Я оказался в пустоте. Вокруг не было ничего. Ни земли, ни неба. Словно я висел в воздухе, «Как же я сразу не узнал тебя!» — услышал я слабый голос за спиной. Повернулся и увидел Некроса. Он выглядел совсем не так, каким был только что на поле битвы. Там я видел его дух, а здесь я видел его самого. Такого, каким он был две тысячи лет назад. «Гален!» — прошептал он. «Это ты?» — я подтвердил в ответ. «Ну, здравствуй!» «Ты изменился!» — заметил Некрос. «С трудом тебя узнаю. Ты уже не тот Гален, которого я знал». «Это был факт. Я уже стал Константином Боткиным». «Ты победил», — продолжил некрас. «Окончательно. Моя душа, она рассеивается. Меня больше не смогут воскресить. Тем более, что ты уничтожил дело всей моей жизни». «Я уже чувствую, как силы начали покидать и всех моих последователей. Она не должна была существовать», — заявил я. «Эта магия не несла в себе ничего хорошего, поэтому ее надо уничтожить». Некрос посмотрел на свои руки. Они становились прозрачными. «Две тысячи лет», — прошептал он. «Две тысячи лет я ждал возвращения». Но так и не смог вернуться. «Но ну скажи мне, Гален, чего добился ты? Ты и сам умер!» Он слабо усмехнулся. «Ты отдал всю свою жизненную силу, чтобы уничтожить меня», — заявил он. «Уничтожить некромантию. Ты мертв, Гален, как и я. Так в чем тогда разница между нами? Мы оба умерли и оба проиграли». «В чем смысл битвы?» — я улыбнулся. «Смысл в том, что ты исчезнешь навсегда, а я вернусь», — ответил я. «Я выбрал жизнь, а ты выбрал смерть, Некрос, и так этого и не понял. Фигура Некроса становилась все прозрачнее, и в следующее мгновение он исчез. А потом я услышал голос, мягкий и спокойный. Я сразу понял, кто со мной говорит. Великий ткач. — Ты выполнил свою задачу, — произнес великий ткач. — Некрос уничтожен. Лекарская магия возрождается. Мир спасен. — Спасибо, — отозвался я. — Так и есть. Я знал, что он скажет мне дальше. — Но ты все же умер, — мягко сказал великий ткач. — Твоя душа здесь. Твое тело на земле больше не дышит. Ты отдал все, чтобы победить некроса, и заплатил своей жизнью. «Вы очень наблюдательно улыбнулся я. «Но я не умер. И только что очень сильно удивил великого ткача». «Что?» — с удивлением спросил меня голос. «Клиническая смерть не означает смерть настоящую», — пояснил я. «Дыхания нет, сердцебиения нет, но душа подвисает между жизнью и смертью, а в моем случае клиническая смерть продуманная, и я предусмотрел то, что будет в ней». Великий ткач замолчал а затем рассмеялся, тихо и искренне, с оттенком восхищения. «Ты обманул судьбу», — заявил мне голос, — «и обманул меня. Ты правда великий человек, Гален. Я Константин Боткин», — поправил я его, — «и эту жизнь я проживу Константином Боткиным». «Все так», — ответил великий ткач, — «все так». «Спасибо тебе». «За все, что ты сделал! За все, что еще сделаешь!» Пустота начала светлеть. Я почувствовал, как меня тянет обратно. Свет стал ослепительно ярким, и я открыл глаза. Я увидел лицо Арсения, который напряженно всматривался в меня. «Константин Алексеевич, вы вернулись!» — воскликнул он. «У меня получилось!» «Получилось, получилось!» — улыбнулся я. Все мое тело болело, словно его пропустили через мясорубку, но я ожидал, что так и будет. Смерть мне не к лицу. «Я все сделал, как вы говорили», — заявил Арсений. «Вы умерли, и я воздействовал на вас патологоанатомическим аспектом, так, как вы учили». Иронично, но это мне подсказал Феликс. Однажды он задал на моей лекции вопрос, как долго после смерти человека на него можно воздействовать лекарской магией. И я продумал на основе этих слов способ возвращения человека с того света, но только в период клинической смерти. Как все закончится, обязательно напишу свой материал в новой статье. Реаниматологи со всего мира обязаны знать этот метод. Я гляделся. Мы все еще были на кладбище. В центре ритуального круга так и сидел Феликс. Смотрел в пустоту и не шевелился. Помоги Антону Сергеевичу, велел Арсению я. Сам поднялся на ноги, поморщился и подошел к Феликсу. «В конечном счете ты оказался прав», — тихо сказал он. «Я ведь был ему не нужен. Мы бы никогда не создали великую некроманскую империю вместе». «Не создали», — подтвердил я. «Все кончено. Теперь тебя будут судить в магическом министерстве. Не очень люблю то место. Помню, как они забрали Снежу у Раскольникова. Ну, Феликсу там самое место». «Ошибаешься», — он поднял на меня взгляд. «Мне теперь незачем жить, и я не стану...» Он хотел достать пузырек со своим ядом и молниеносно его выпить. Но вместо этого достал моего крыса, который показал ему средний палец задней лапкой. Передний он физически не мог это сделать. Там у него было только по четыре пальца. Эпично же это было. Феликс заорал и потерял сознание. Видимо, это стало для него последней каплей. А клычок тут же залез мне в карман. Я по-прежнему не хотел, чтобы люди знали о его существовании. нельзя крыс мысленно спросил он у меня. «Еще какой!» — подтвердил я. Великая битва была окончена, и через пару минут сюда уже приедут власти, чтобы увидеть все своими глазами и забрать Феликса навсегда. А мне остается спокойная жизнь, где я и дальше смогу развивать лекарское дело в этом мире».